Глава 17. Плюсы и минусы крещения Болгарии. Плюсы крещения. Как известно, в 865 году болгарский царь Борис I объявил христианство единственной разрешенной религией в государстве. Болгария приняла новую веру от православного Константинополя, хотя аналогичное предложение поступало и от католического Рима. В результате крещения... Болгария получила систему европейских ценностей того времени. До пятого года она считалась языческим сборищем варварских племен, с которым ни одна цивилизованная христианская страна не станет вести дипломатическую политику. Болгария в тот момент сильна, но находится в международной и культурной изоляции. Ситуация сразу меняется после вхождения ее в христианский мир. Болгария признается равноправным государственным субъектом странами Центральной, Западной и Южной Европы. Семья христианских государств того времени является своего рода прообразом современного Европейского Союза. С христианскими государствами ведут переговоры, заключают договоры, их уважают и стараются избегать конфликтов с ними. Даже войны с ними ведут гуманнее. Например, Пленных не порабощают, а отпускают, потому что христиане не могут делать рабами других христиан. Захваченные поселения не сжигают, мирное население не уничтожают. Бывают ли плюсы без минусов? Вот интересно, а были ли минусы от крещения? Например, от того, что Болгария вступила в лоно православной, а не католической семьи. Ответ на этот вопрос может дать анализ событий, случившихся накануне крещения. В 862-863 годах Борис I заключает союз с королем Людвигом Немецким против великомаравского князя Ростислава. Начинаются переговоры о принятии Болгарии католического варианта христианства – От папы в Риме. Ответ не заставил себя ждать. Православная Византия в коалиции с Великой Моравией и Хорватией объявляет войну Болгарии. В восемьсот шестьдесят третьем году Союз вторгается в болгарские земли. Борис I вынужден начать мирные переговоры. Согласно договору между Болгарией и Византией, болгарский правитель обязуется расторгнуть союз с немецким королем, отказаться Ватикану и принять христианство от Константинополя, царь градского патриархата. Таким образом, Болгария приняла восточное православие не в результате свободного выбора религии, а как веру, навязанную Константинополем. В итоге страна попала в сферу влияния Византийской империи, а это серьезная проблема с долгосрочными последствиями гонение на болгар язычников и уничтожение прослойки самой богатой и наиболее образованной части болгарской знати считается другим минусом приема восточного православия. Дело в том, что после крещения Болгарии в государстве устанавливается единая нормативно-правовая база для всех ее подданных, без различия пола, этноса и вероисповедания. Основа этого законодательства – становится христианская доктрина, сформулированная еще в середине VI века в так называемом Кодексе Юстиниана. Нужно было только перевести его на болгарский язык. Эта нормативная база подчинила весь болгарский народ одному закону. Но болгарское царство, хоть и было построено на унитарном принципе, в нем сожительствовало много народов. Про болгары, славяне, фракийцы, готы, авары. Каждый из них имел отличающиеся друг от друга установки по вопросам частной собственности, наследования, военной службы или семейного права. У одних мужчины могут иметь четыре жены, у других две, а у третьих только одну. В одном племени наследство достается только старшему сыну, в другом распределяется между всеми и так далее. Эти различия, конечно, мешают, а после принятия христианских законов все они отпадают. Мужчина имеет право лишь на одну супругу. Спорный плюс, но если в шутку, все-таки это означает и только одну тещу. Нивелирование законов быстро приводит к ассимиляции всех наций и появлению более однородного болгарского народа. Но, как любое преимущество, это имеет и свои недостатки. Новые законы строги, даже жестоки к тем, кто не принимает православие и продолжает поклоняться своим варварским богам. Они дают большую власть священнослужителям, в основном грекам. Те начинают ею злоупотреблять и наказывать всех, кого захотят. Убиение Борисом Крестителем 52 бояр Возможно, причиной восстания 52 наиболее известных боярских родов Болгарии является безнаказанность духовенства. Они приходят в столичную близку с протестом, и, как известно, в итоге все были жестоко убиты Борисом Первым. В летописях читаем «Они восстали против крещения». А может быть, восстали против новых законов, которые принесло христианство? Ведь закон для поселений, практикующих языческие обычаи, жестоко прописывал, что, цитата, «их жители будут проданы вместе со всем их имуществом». А может, Борис I просто сводил свои счеты с языческой боярской оппозицией? Так или иначе, он уничтожил 52 богатых и образованных боярских рода есть ученые которые считают что таким образом он ликвидировал фундамент страны и византии уже было проще контролировать болгарскую внешнюю политику в своих интересах рассказ об этом в кавычках злодеяний царя бориса I содержится лишь в одном западном источнике это в сущности сборник рассказов о чудодейственной способности креста сюжет прост когда герой рассказа попадает в тяжелую ситуацию которая ведет к его гибели, он поднимает молитвенный крест к небесам и сразу побеждает врагов. Герой с христианским крестом всегда побеждает. Вот что говорит средневековый западный летописец об этом случае. Против «плохого закона», в кавычках, изданного царем Борисом I, поднялись 52 провинциальных боярина. Они пришли в столичную плиску, к ним вышел царь Борис с крестом в руке. Мятежники упали на колени и… сдались. Царь Борис I, однако, был немилостив, приказал убить бояр, а обычных солдат освободил. Следует отметить, что в тексте не сказано, что это был бунт против христианства. Опять же, бояре пришли из провинции, где подобный бунт был менее вероятен, поскольку две южные области – Фракия и Македония – а также западная Поморавия были присоединены к Болгарии пятьюдесятью годами раньше уже крещенными. Византия их крестила на сто пятьдесят двести лет раньше. Самые северные области, Влахия и Молдова, в восемьсот двенадцатом году были заселены ханом Крумом пятьюдесятью тысячами христиан из Андрианопольской области. Нелогично совсем что из этих провинциальных регионов пришел антихристианский бунт. Доказательством этого является и текст средневекового летописца. «Увидев крест, мятежники упали на колени», то есть поклонились кресту. Язычники не сделали бы этого. Выиграли или проиграли болгары с выбором веры? Как недостаток крещения в православии, Порой указывается то, что Болгария на долгие века попала в сферу влияния Константинополя. Тут исторические события скорее показывают обратное. Уже через 30 лет после крещения Болгария под управлением царя Симеона Великого в 893-927 годы начинает серию войн с Византией. Симеон – отличный полководец, и его армия так сильна, что военные успехи болгарского царя едва не привели к гибели Византии. Именно тогда Болгария отрезала от Константинополя огромные территории, которые превратили ее в гегемона в Юго-Восточной Европе. О какой зависимости Болгарии от Византии тут можно говорить. И последнее. Проиграла или выиграла Болгария от того, что приняла православие от Византии, а не католицизм от Ватикана? Это вопрос риторический. Неизвестно, что было бы с Болгарией, если бы она была католической. Тут есть разные мнения. Считается, что православие не приемлет плюрализма, в то время как католицизм и протестантство более лояльны к нему. Православие проповедует соборность, критикует эгоизм. Либерализм потому и испытывает трудности в православных обществах, что он противоречит религиозным нормам. Но в то же время коллективизм и солидарность – основные нормы в ЕС, чьи страны являются в основном католическими или протестантскими. Что касается негатива в самом процессе массового одномоментного крещения, он, несомненно, тоже присутствует. Когда происходит подобное масштабное идеологическое переустройство в государство, не всем это нравится. В конце концов, у Болгарии был выбор. Борису Первому предлагали, чтобы его народ вошел в лоно четырех конфессий – католицизма, православия, ислама и иудаизма. Что было бы лучше? Ответа нет, поскольку история не терпит сослагательного наклонения. А где конкретно состоялось крещение? И последняя тайна крещения Болгарии. Где то конкретное место, где был крещен хан Борис? Одно из предположений, что это произошло в древнем городе Деултуме, месте между современными дябелтом и Бургасом, о которых говорилось в этой книге. Деултум был пограничным городом между Византийской империей и Болгарским царством, через который прошла византийская делегация на пути к Плиски, чтобы крестить болгар. Там, в кафедральном храме, найдены три свинцовые печати, на которых изображен Христос с Евангелием и благословляющей десницей. Надпись на одной из печатей гласит «Христос, помогай Михаилу, Архонту, Болгарии». Тут вспомним – что Борис I после крещения принял имя тогдашнего византийского императора Михаила. То есть крещение вполне могло состояться и здесь. Но тут нужно сказать, что за эту честь спорят несколько болгарских поселений и будут спорить, пока не появится неопровержимое доказательство того или другого.